Глава двадцать шестая. Разрушенная лестница. Книга Агнца. Снова началась жара. Чудесная августовская жара. Люди отдыхают на пляжах, купаются. Я хожу по участку в купальнике. Всюду цветы. На участках пышные садовые, в лесу вереск, на аллеях шиповник. Ночи уже почти тёмные, хотя небо не чёрное, а скорее очень тёмно-голубое. Часто видим на участке ежей и во время прогулок тоже. Недавно встретили ежика. Он бежал через дорожку, но, увидев нас, замер и превратился в клубок. А как только мы отошли, снова быстро-быстро побежал. Видели большую лягушку. Мама потрогала ее травинкой. И лягушка от страха описалась, из-под нее потекла лужица. Сегодня ходили на Большое Барковское и в Бармотор. Видели на холме за веревочным парком пасущихся лошадей. Они часто там пасутся, иногда подходят к самому бару. На участке то там, то сям вижу грибы. Лисички, подберезовики, сыроежки, поганки. Раньше подберезовиков было особенно много. Дедушка говорил, что на участке у нас грибница. Сегодня мы купили какое-то особенное устройство для запуска мыльных пузырей. Там такая конструкция, что мыльные пузыри получаются огромные, больше человеческой головы. И почему-то они разных цветов. Бывают золотые, бывают какие-то сине-малиновые. Мы долго пускали эти потрясающие пузыри. Они разлетались по лужайке. В них отражались мир, деревья, мы с Гошей и Егором. Егор спросил, «Это пузыри из моего детства?» Я сказала ему, «Да, это пузыри из твоего детства. Смотри на них внимательно». Егор так спросил, как будто сам он не только в своем детстве вместе с этими пузырями и с нами, но где-то ещё, вне времени, наблюдает себя ребёнка и эти пузыри и думает. Вот они, пузыри из моего детства. Как будто он одновременно и внутри своего детства, и вовне его, вовне любого времени. Там, из этой точки вовне, он видит и себя ребёнком, и себя взрослым, и себя стариком. Оттуда, из вечности, он смотрит на себя во времени, себя в мире и узнаёт. Вот они, пузыри из моего детства. Огромные, переливающиеся пузыри. Пузыри, которых, с одной стороны, до этого дня не было никогда, и которые, с другой стороны, уже были вместе с этим летним днём, молодыми родителями, маленьким мальчиком, смеющимся от восторга. Это пузыри, которые есть всегда, вне времени. А здесь, в мире, свой единственный раз они случились сегодня. И Егор опознал этот единственный раз. узнал в них те пузыри, которые были и есть всегда, зафиксировал. «Вот этот день, эти пузыри из моего детства. Так это было сегодня». Возможно, он помнил этот день ещё до рождения, как помним мы свою жизнь перед тем, как прожить её. Огромные золотые сине-малиновые пузыри, которых отражаются ребёнок, мама, папа, лес, старая дачка. «Вот они, Егор, узнаёшь пузыри из твоего детства?» Недавно Буля показала Егору икону Иисуса Христа, где он на облаке. «Он на облаке?» — спросил Егор. «На облаке», — подтвердила Буля. Егор замолчал, задумался, потом сказал. «Так значит, он умер?» «Умер», — сказала Буля. А про воскресенье я не сказала. Но сказала, что можно обратиться к Иисусу и попросить у него разные хорошие вещи, чтобы все были здоровы и так далее. Тогда Егор взял Булин крестик и стал просить у Иисуса, чтобы все были здоровы, и все было хорошо, и долго так молился. Время от времени мы с Егором гуляем по чудесному переулку на Светлане. Это волшебное, зачарованное место. Вначале по обеим сторонам переулка идут участки. Сквозь заборы видны старые дома, поляны, вездесущая гортензия. У заборов растут ели, над тропой нависают еловые лапы. Останавливаешься и заглядываешь — Смотришь сквозь заборы сетки. Цветы, ели, малина. Кажется, что на этот переулок выходят зады участков. На некоторых участках, как будто и вовсе нет ворот, калиток со стороны переулка. А на некоторых есть, но кажется, что ими не пользуются, и тропа к ним заросла. Дальше переулок приходит в лес, начинает идти по лесу. Стоят люпины с серыми пушистыми стручками. От тропы, идущей по лесу, Можно свернуть к прячущимся за деревьями по обеим сторонам тропы дачным участкам, подойти к ржавой калитке среди деревьев, увидеть за ней поляну, яблони с созревающими уже довольно крупными яблоками, черничники под забором, пройти по тропке к другой калитке. Там сосна на участке, солнце, огромная ель, какие-то ржавые бочки. Под ногами разбросаны еловые шишки. Одна за другой в лесу, Эти ржавые калитки в страну чудес. Задние калитки садов, тропинки к которым заросли травой, листьями ландышей. Задние калитки, за которыми яблоневые сады. В одном месте вдоль тропинки идет стена молодых елей. И еще одна ржавая калитка в заборе сетки. За ней огромная белая гортензия и красные яблоки на яблоне. Теплица. Потом начинается совсем лес. Укромные затишки, калитки в лесу. Домики, которым подходят укрытые от мира подступа. Кот в траве, косое солнце, пение птиц. С одного из участков звучит музыка, похожая на саундтрек к фильма тридцатых годов. Пожилая женщина на веревке развешивает белье. Вьюны оплетают старые веранды. Девочка с собранными в хвост волосами вывозит велосипед. Мгновенное узнавание. И я была такой девочкой — Я могла бы быть ей, жить в этом доме. Может, это и есть я. Я знаю, что этот переулок — одно из самых красивых, самых волшебных мест в мире. Когда идёшь по нему, страна чудес подходит близко-близко. Ещё немного, и ты войдёшь в неё навсегда и никогда не вернёшься. Ходили на Осиновское озеро. Солнце, жара провели там полдня. Егор играл на пляже с шестилетним мальчиком Димой. Им было интересно вместе, они строили замки, дом из веток, бегали друг за другом, прорывали в песке ходы для воды из ручья, сражались с пиратами, решали, кто из них король и даже играли в обычную жизнь, будто бы Дима — папа Егора, и Егор его будет с утра, а папа не хочет вставать. На аллеях все больше вижу плодов шиповника и все меньше цветков. На одном из участков сегодня видела огромные подсолнухи. Мы часто по утрам ходим на рынок и едим пышки. Это одна из местных достопримечательностей. Пышки на 67-м километре. Егор их любит, а для меня это скорее ритуал – посидеть в солнечный августовский день за столиком у Пышечной, попить какао. Следим за новостями про Беларусь. Узнаем от друзей и знакомых из Минска, что ОМОН делал с народом, с мирными жителями. Я часто вспоминаю фотографию сотрудников Освенцима на отдыхе. Парни и девушки веселые, хохочут. Аккордеон в руках. 1942 год. Молодые, счастливые, беззаботные лица. Отдых, шутки, тимбилдинг. Обычные ребята, не монстры, не звери. Банальность сла. В детстве юности у меня было ощущение какой-то могучей силы, великой и мудрой, лежащей в основе мира. Ощущение истины, которая стоит за нашей жизнью. Вера в истинную любовь, которые в конечном итоге победят, вера, что всё не напрасно. Может, с тех пор и началась моя депрессия, когда это ощущение меня покинуло. Нету мира, никакой основы, ничего ни за чем не стоит. Вот летняя ночь, зелень в окне, детские тапочки у двери, спящий ребёнок. Всё, что есть. И это и есть самое дорогое. Смотрю на детские тапочки у двери, И в них вся поэзия мира, вся история, вся любовь. А смысла нет. Недавно Егор прыгал на кровати и кричал «Смысла нет! Смысла нет!». Не знаю, с чего ему пришло в голову это кричать, где он это услышал. Я спросила его «А Бог есть?» «Бог есть», — сказал Егор, «а смысла нет». Помню, читала в юности у Кастанеды про летунов, что есть такие существа во Вселенной, у которых мы находимся в рабстве, а сами об этом не знаем. Что они нас просто разводят, как кур в курятниках, чтобы питаться нашей энергией. Мы для них ресурсная кормовая база. Мы только для этого и нужны. В наших обществах мы — кормовая база. И во Вселенной мы — кормовая база. Нас разводят, как цыплят-бройлеров, рождающихся только для того, чтобы быть съеденными. А ведь они тоже живые, воспринимающие существа. Им тоже может быть хорошо или плохо. Мы сами это делаем с другими существами, с животными, птицами. Почему же такой странный противоестественный кажется, мысль, что так могут делать и с нами? Наверное, так было и так будет. Войны, диктатуры, насилие, жажда власти, корыстные интересы, идеологии, ради которых готовы убивать людей, деньги, нефть, много шума и ярости, и очень мало смысла. и идущий через всё это не отмирный, бесконечный и ничей свет. А полётов к далёким звёздам не будет, борьбы с болезнями и смертью не будет, осмысленного и общего будущего человечества не будет. Будут умирать дети, богатеть богатые, править тираны. Будет этот хаос интересов, страстей, и жестокости, пока солнце не погаснет или не случится что-то ещё, что закончит жизнь на нашей планете. И всё закончится так же бессмысленно. Было человечество, и нет. Копошилась на планете и вымерла. Ведь как-то не так это должно быть. Помню, Денис когда-то, будучи в мрачном расположении духа, сказал не то мне, не то всему миру. Живите и умирайте. И был в этом такой гнев, такое разочарование. Казалось бы, а что еще может быть? Так все есть. Живем и умираем. А, видимо, чает человек чего-то еще. Не только жить и умирать. Это как если бы Христос, когда висел на кресте, посмотрел, посмотрел на людей и сказал, «Эх, ладно, живите и умирайте». Живите и умирайте. И не нужно вам Царство Небесное, спасение, оленький цветочек. Не нужны полеты к звездам, братство, победа над смертью. Не нужна жизнь вечная. Не нужно стяжание того, что не от мира сего. Не нужен Бог. Просто живите и умирайте. Больше ничего для вас нет. «Страшно жить». Страшно умирать. Я сказала гоша Жалко, что не будет чего-то общего, прекрасного, доброго. И жизнь на планете закончится так же бессмысленно, как и протекала. В войнах, крови, унижениях, кипящем хаосе, мелких разборках. А это общее, прекрасное, доброе так и не будет создано. Просто все будут жить и умирать, любить, страдать, бороться за власть за свои интересы. Гоша спросил, а что должно быть создано? Надо башню построить? я подумала, какой точный образ. Наверное, и не должно быть этого общего прекрасного доброго, потому что оно — это, наверное, и есть Вавилонская башня, и замахиваться на такое гордыня. Удел человека — жить и умирать, ползать, копошиться, бороться за свои мелкие интересы. А построить Вавилонскую башню невозможно. Она всегда разрушена». Это картина Брейгеля, о которой недавно написал замечательное эссе Денис. «Башня — общее дело человечества. Это руина, строящаяся руина. Башня — вечная стройка воплощенного целого мира, вечно рассыпается», — об этом пишет Денис. «Нельзя преодолеть пропасть между землёй и небом. Лестница в небо, разрушенная лестница в небо. Невозможная, отчаемая и строимая нами машина спасения. Башня воплощает не только гордыню и богохульную дерзость, но и чистое движение ввысь, стремление к небу и духу. Денис пишет. «Башня — попытка узнать, дать ответ на заветный вопрос. И это запрещенный, подлежащий каре, способ узнать ответ. Наивный, вертикальный — способ добиться ответа напрямую. Однако нутро башни живет тем, чем обыкновенно живет человек, уклоняясь от любого изначального замысла почти любого мероприятия. По ту сторону мечты всегда возникает мусор, нечистота, испражнения, требующие своей ликвидации. Башня стоит над рекой. Эта река неизбежно окажется сточной канавой, в которую польются зловонные потоки из-под самого неба. В ней не могут не возникнуть железные двери, ставни, цепи, камеры – в которых обязательно окажутся узники. Инфернальные пейзажи Босха и Брейгеля показывают нам незавершённые стройки, руины, так похожие на то, во что превращается почти любое дело по ту сторону, плохо списанного с реальности воображаемого ада. Некоторые части башни уже осыпаются, кто-то разгребает завалы. Наверняка на этой стройке погибают люди. Люди вкладывают своё конечное время в столь кажущиеся бесспорно мероприятия, как башня, абсолютный храм и абсолютная лестница. Но что они при этом думают, как понимают своё дело? Смысл башни в том, чтобы минуты и камни были спасены. Денис спрашивает, возможно ли это абсолютное дело, можно ли преодолеть разнесённость целей и средств, отменить расстояние и различия. Мост между землёй и небом – грозит обернуться утратой мира между ними, возникающего из их разнесённости. Башня не должна достроиться. Она должна постоянно разрушаться, если миру суждено быть. Миру, в котором всякое дело стремится быть подобным башне, с её невозможностью, незавершаемостью, своей неполнотой, с зиянием своего смысла, но с дерзанием, стремлением ввысь, грандиозным весом и высотой. У подножия башни город, Он саморазрастается, ускользает от проекта. Башня-руина. Бесконечная стройка башни-руины, которая никогда не будет построена. Ночи стали темные, и до конца лета осталось уже каких-то 10 дней. Недавно я ездила в город на один день, вернулась уже после 11 вечера на поздней электричке и увидела черное небо, усыпанное звездами. Со мной почти никто не вышел на нашей платформе, только несколько человек. И они сразу как-то растворились в ночи. Я шла по чёрному пустому посёлку под сенью деревьев. Не было никого. Я кожей ощущала ночь. Мы с Гошей, Егором и мамой часто гуляем по вечерам, возвращаемся, когда уже темнеет. Вначале идём на свалку у рынка, выносим мусор. А потом уходим бродить либо по Светлане, либо по линиям за блюдечком, либо куда-то ещё. Недавно ходили в район Калининской улицы. и оттуда дошли до Малого Барковского непривычным путём. Увидели озеро с его дикой лесной стороны. И там был маленький, не то чтобы пляжик, но подход к озеру, и лежала бетонная плита. Озеро было очень красивое и какое-то незнакомое с этого ракурса. Вдали был виден пляж, лес рядом с пляжем, костёр. До нас доносился едва уловимый запах шашлыка и звучала над озером музыка. В моей юности мы тоже жгли костры по вечерам у этого озера. С Ромкой, Вано, Жекой. Однажды днём мы шумной весёлой компанией сидели на пляже. Девочки, парни. Мне было 13 лет, парням по 15. Я встречалась вначале с Ромкой, потом с Вано. В тот день на пляже мы играли в карты, смеялись, целовались. И тут к нам подошла какая-то видавшая виды женщина. Она была какая-то судьбическая. И она сказала нам... Вот так на этом самом месте начиналась когда-то моя взрослая жизнь. И это прозвучало для меня судьбоносно. Я поняла, вот и моя взрослая жизнь начинается сейчас. И в том, как женщина сказала эту фразу, была какая-то ностальгия и какое-то тревожное, страшное обещание этой взрослой жизни, того, что мне предстоит. Печальная, страшная, грустная, судьбическая женщина из будущего, подошедшая к весёлым подросткам, рассказать о том, что их ждёт, увидев их на этом пляже такими юными, счастливыми, вчерашними детьми, ещё только выходящими из детского рая. Она хотела заглянуть за их плечо, увидеть там детский рай, свой детский рай. Она по нему соскучилась и во взрослой жизни, а от них пахло детским раем. Она увидела этих подростков и хотела сказать им, «Не надо, не уходите из детского рая, не надо взрослеть, идите обратно, а то будете, как я, и с вами случится то, что случилось со мной». Но она не могла так сказать, потому что никто не может не уходить, всем приходится уходить. И ей было сладко и грустно, что эти совсем ещё дети, эти юноши и девушки уходят из рая во взрослую жизнь, так же, как когда-то уходила она, на том же самом месте, на том же берегу озера. Слов предупреждения она не сказала, но на лице её было написано что-то такое про взрослую жизнь, Какая-то такая правда, что девушки и юноши поняли её на миг и смолкли. Прочли по её лицу своё будущее. Набежала какая-то тревожная тень, заныло сердце. Приподнялась завеса времени, и дети взглянули на себя из будущего чужими измученными глазами. Взглянули в разрыв времени на себя юных глазами тех, кем они станут потом. И наоборот. Своими юными, неопытными глазами посмотрели в дру времени, на себя будущих. И тут же отвлеклись, забыли, захохотали, потому что были ещё дети. Пока идут жаркие летние дни, мы с Егором проводим первую половину дня на пляже. Он бегает голый, забегает в озеро набирать воду в ведёрко, играть с другими детьми. Он общительный, дружелюбный, ищет общество других детей. Недавно мы пришли на пляж, он сказал... «Где же добрые дети, чтобы мне с ними поиграть?» Подбежал к каким-то девочкам. Я сказала их мамам. «Он говорит, что ищет добрых детей, чтобы с ними поиграть. Есть у вас добрые дети?» Мамы засмеялись и с сомнением, глядя на дочек, сказали. «Ну, насчет добрых — это когда как». А девочки стали хныкать и не захотели играть с Егором. Но потом, к счастью, нашлись мальчики, вместе с которыми он строил плотину. «Днем на жаре я выпускаю его бегать голым», а вечером прохладно, он гуляет в куртке и шапке. Вечером в тихом замершем посёлке почти нигде не горят фонари. Громко стрекочут какие-то ночные насекомые. И так уютно, когда видишь, что в сельском домике где-нибудь рядом с лесом в окнах горит свет или на участке горит костёр, рядом с которым сидят люди. Представляешь себе их медленные беседы, их домашний уют. Время кабачков, тыкв, лисичек. Время звёзд в ночном небе. Время одиноких костров. Время яблок-паданцев и какой-то нежной усталости в свете солнца. Странно, но никогда до этого лета я не видела так явно, как работает машина зла. Как будто именно сейчас всё больше и больше прорываются откуда-то из тёмных миров страшные существа в наш мир. И механизма этого зла становится всё обнажённее, всё очевиднее. Как будто раньше что-то прикрывало их от меня — я видела свет, а их почти не видела. А теперь я вижу их во всей их ноготе и жестокости. Я вижу зверя, страшную машину, систематически проливающую кровь людей. В Откровении Иоанна Богослова написано, что у Агнца, закланного от создания мира, есть книга жизни, в которой написаны имена. И все люди, живущие на земле, кроме тех имена, которых написаны в книге жизни, поклонятся зверю. Иногда вдруг моментально понимаешь, глядя в глаза человеку. Его имя написано в книге жизни. У него взгляд человека, чье имя написано в книге жизни. И он не поклонится зверю, что бы ему ни говорили, что бы с ним ни делали.